43. Голован по кличке Гекерс. Собачьи метки там и тут. Народ людей мнит себя самыми большими умниками из всех существ, что бродят и ползают по мировой твердости. Они настолько верят в то, что порождают их дутые головы, что часто не видят за деревьями леса, а порой наоборот, деревьев в лесу перед самыми ноздрями. Так народ людей особой роты антибронеходного заслона не смог уловить то, что маленькая стая истинного народа уже раскусила цель игры. Они попугаяли, будто это у голованов активировались какие-то автовистические инстинкты. То есть, когда малая стая разом уперлась и перестала выполнять уже наработанные команды, народ людей решил, будто это у нас бзик такой. Как же, бзик. А малая стая просто сложила один и один и получила вывод. Ведь к чему все это таскание грузил на боках и спине? К чему подползание, уши прижать, нижняя челюсть скребет утоптанную грунтовку, к дощатой модели зубаскала? Зачем наши сущности приучают к жуткому реву подарков бога железа, двигателей и машин? Почему заставляют не дрожать, когда бог пламени рвет и без того малоприятный для дыхания воздух в клочки дыма? Лепят из него невидимые каменные стены, которые расходятся кругом, и сотрясают туловище и лапы, проходят их насквозь. Ведь даже круглоголовые щенячьи сущности ясно. Все для того, чтобы когда игра народа людей начнется всерьез, наша малая стая подтаскивала под зубоскалы совсем уже не мешочки с дробью и песком, а какие-то новые подарки бога железа. Скорее всего, в серьезной игре и зубаскалы будут несколько другие. Более настоящие, а не щенячьи порождения богов железа и пламени. И найти путь в этой простой пещере мыслей народа людей легко. На спинные грузила с настоящими подарками бога железа внутри родят страшного бога пламени, как только кто-то из народа окажется под стальным днищем зубоскала. Истинный народ больше не хотел играть в эти игры народа людей. Кажется... В стае ротное сообщество народа людей обсудило проблему. Избыточно шумно и не в меру длительно, как обычно. Запутало само себя, как водится, и сделало выводы, ведущие не к свету выхода из пещеры, а к мраку тумана собственной овальной головы. У круглоголовой породы собак выявился коллективный бзик. Ну что ж, они хоть и круглоголовые, но больше ничем от остальных четырех лапых не отличаются. А раз собаки не подчиняются, их надо... Ну, на гаупт-вахту не посадишь, они и так в клетке. Расстреливать за дезертирство тоже как-то не с руки. Направить в штрафную роту, так они и так, пожалуй, трудятся похлеще всяких штрафников. И к тому же из-за своей будущей ратной работы никак не дотянут до собачьего пенсионного возраста. Ему готова предстать перед своим собачьим Богом гораздо раньше положенного срока. Короче, среди этих самых голованов нужно просто-напросто наладить дисциплину пожестче. Примерно так рассуждал народ людей особой стаей роты антибронеходного заслона.